Убийцу привели и поместили в особняке Рец, примыкающем к лувру. У двери поставили часовых, но закрыли ее не полностью, чтобы любой мог войти. Я находился там же, считая, что этот человек принадлежит мне. Я рассказывал входящим о его преступлении и о том, как все произошло. В числе посетителей был отец Котон, духовник короля. «Он пришел туда, вы уверены?» — Да, пришел монсеньор и говорил с Равальяком. — Говорил. — Слышали вы, что он ему сказал? — Да, конечно, и могу повторить слово в слово. — Так повторите. Он сказал ему отеческим тоном «друг мой». — Он назвал Равальяка своим другом. — Да. — И сказал ему «друг мой, остерегитесь причинить беспокойство порядочным людям». — А как выглядел убийца? — Совершенно спокойным. Как человек, чувствующий надежную поддержку. Он остался в особняке Рец? Нет, господин Допернон взял его к себе домой, где тот оставался с четырнадцатого по семнадцатое. Так что у герцога было сколько угодно времени, чтобы увидеть его и говорить с ним в свое удовольствие. Только семнадцатого убийцу припроводили в консьержери, в котором часу был убит король. В двадцать минут пятого. А когда о его смерти узнали парижане? Только в девять часов, правда, в половине седьмого, провозгласили королеву Регеншей. Иностранку, все еще говорящую по-итальянски с горечью, произнес Ришелье, австриячку, внучатую племянницу Карла V, кузину Филиппа II, то есть ставленницу Лиги. Но закончим с Равальяком. «Никто не может лучше меня», рассказать вам, как все происходило. Я покинул его только на эшафоте возле колеса. У меня были привилегии. Вокруг меня говорили «Это паш господина Депернона, тот самый, что задержал убийцу». Женщины целовали меня. Мужчины иступленно кричали «Да здравствует король», хотя тот умер. Народ вначале спокойный и как бы оглушенный этой новостью стала охватывать безумная ярость. Люди собирались перед консьержерией и, не имея возможности забросать камнями убийцу, забрасывали камнями стены тюрьмы. Он так никого и не назвал. На допросах нет. На мой взгляд, было ясно, что он рассчитывает на спасение в последнюю минуту. Однако он сказал, что ангулемские священники, к которому он обратился, Признавшись, что хочет убить короля еретика, дали ему отпущение грехов и не только не отговорили его от этого замысла, но добавили к отпущению ковчежец, где, по их словам, хранится кусочек истинного креста Господня. Когда при нем на заседании суда этот ковчежец открыли, в нем не оказалось ровным счетом ничего. Люди, слава Богу, не осмелились сделать Господа нашего Иисуса соучастником подобного преступления. А что сказал он при виде этого обмана? Он ограничился словами «Ложь пойдет на лжецов». «Я видел», — сказал кардинал, — «выдержку из опубликованного протокола. Там было сказано, то, что происходило во время допроса с пристрастием, является тайной королевского двора». «Я не был на допросе с пристрастием», — отвечал Латиль, — но я был на Ишафоте рядом с палачом. Суд приговорил убийцу к пытке раскаленными клещами и четвертованию, но этим дело не ограничилось. Королевский прокурор господин Лагель предложил добавить к четвертованию расплавленный свинец, кипящее масло и смолу в смеси с воском и серой. Все это было принято с воодушевлением. Если бы казнь поручили народу, дело закончилось бы быстро. Через пять минут Равальяк был растерзан в клочья. Когда убийца вышел из тюрьмы, чтобы отправиться на место казни, поднялась такая буря яростных криков, проклятий, угроз, что лишь тогда ему стало понятно, какое преступление он совершил. Взойдя на эшафот, он обратился к народу и жалобным голосом попросил о милости дать ему, кого ждут такие страдания, утешение в виде сальва Регина. И это утешение было ему дано. Как бы не так, вся площадь в один голос проревела проклятие Иуде. — Продолжайте, — сказал Ришелье. — Вы говорите, что были на Ишафоте рядом с палачом? — Да, мне была оказана эта милость, — отвечал Латиль, — за то, что я задержал убийцу или, во всяком случае, способствовал его задержанию но меня уверяли, — сказал кардинал, — что на эшафоте он сделал какие-то признания. Вот как было дело, монсеньор. Если присутствуешь при подобном зрелище, ваше Высокопреосвященство поймет меня. Могут пройти дни, месяцы, годы, но это запомнится на всю жизнь. После первых рывков лошадей, рывков бесполезных, ибо при этом так и не отделился ни один член от туловища, В эту минуту, когда в отверстие, проделанные бритвой на руках, на груди и бедрах начали последовательно лить расплавленный свинец, кипящее масло, горящую серу, это тело, ставшее уже сплошной раной, уступило боли, и преступник крикнул палачу «Останови! Останови, я буду говорить!» «Палач остановился!» Секретарь суда, стоявший у подножия эшафота, поднялся наверх и не в протоколе казни, а на отдельном листке стал записывать то, что говорил осужденный. «И что же?» — с живостью спросил кардинал. — В чем признался он перед смертью? «Я хотел подойти ближе», — сказал Латиль, — «но меня не пустили. Однако, мне кажется, я слышал имена Депернона и королевы матери». Но протокол и этот отдельный листок вы ни разу не слышали, чтобы о них говорили у герцога. Напротив, монсеньор, слышал и очень часто. И что же именно говорилось? По поводу протокола казни говорили, что докладчик положил его в шкатулку и укрыл в толще стены у изголовья своей постели. Что касается листка, то он, как говорили, хранится в семье Жоли де Флори. Семья это отрицала, но к великому отчаянию господина де Пернона показала листок нескольким друзьям. Из-за скверного почерка секретаря им стоило большого труда прочесть его, но в конце концов они разобрали имена герцога и королевы. И после того, как показания были записаны на листке... После того, как показания были записаны на этом листке казнь пошла своим чередом. Поскольку лошади, предоставленные ведомством Право, были тощими клячами, не имевшими силы оторвать руку или ногу от тела, некий дворянин предложил лошадь, на которой он сидел, и та первым же рывком оторвала осужденному бедро. Однако он был еще жив, палач хотел его прикончить, но тут лакеи всех знатных господ, присутствовавших на казни, и расположившихся вокруг эшафота, перепрыгнули через заграждение, вскарабкались на помост и стали колоть изувеченное тело ударами шпаг. Ворвавшийся следом народ искромсал его на мелкие кусочки и отправился сжигать плоть отца убийцы на всех перекрестках. Вернувшись в Лувр, я увидел, как швейцары поджаривают ногу ровальяка под окнами королевы. Вот так. И это все, что вам известно? — Да, монсеньор, если не считать того, что я нередко слышал рассказы о том, как поделили казну с таким великим трудом, собранную Сюли. — Это я знаю. Один только принц де Конде получил четыре миллиона. Но это меня не слишком интересует. Вернемся к настоящему нашему делу. Скажите, вам не приходилось слышать о некой маркизе Дескоман? — Еще бы, — отвечал Латиль. Маленькая женщина, чуть горбатая. Ее девичье имя — Жаклина Левуае, именуемая Де Коэтман, а не Дескоман. Она вовсе не была маркиза, хотя ее обычно так называли. Мужа ее звали просто-напросто Исаак де Варен. Она была любовницей герцога. Равальяк жил у нее полгода. Ее считали сообщницей в убийстве короля. Она говорила всем и каждому, что королева-мать участвовала в заговоре. «Но что Равальяк этого не знал?» «А что сталось с этой женщиной?» — спросил кардинал. «Ее арестовали за несколько дней до смерти короля. Это я знаю, она оставалась в тюрьме до 1619 года. Но в 1619 году ее перевели из этой тюрьмы в какую-то другую. Я так и не смог узнать, в какую именно. Вы этого не знаете?» Монсеньор помнит, что в 1613 году парламент вынес решение прекратить все расследования, принимая во внимание положение обвиняемых. Эти слова, принимая во внимание положение обвиняемых, оставались вечной угрозой. Когда Кончини был убит и Делюин стал всемогущим, можно было возобновить процесс и довести его до конца. Но Делюин предпочел помириться с королевой-матерью и сделать ее своей опорой, нежели порвать с ней и стать в один прекрасный день жертвой гнева Людовика XIII. Итак, Делюин потребовал от парламента, чтобы постановление было изменено в пользу королевы, обвинение объявлено клеветническим, Мария Медичи и де Пернон признаны невиновными, а вместо них была бы обвинена де Куетман, — Да, она действительно тогда исчезла. Но в какую тюрьму ее поместили, вот о чем я вас спрашиваю, и чего вы, вероятно, не знаете, ибо так и не ответили мне. — Знаю, монсеньор. Могу вам сказать, где она находится, или, по крайней мере, находилась, ибо прошло девять лет, и бог знает, жива она или умерла. «С божьего соизволения она должна быть жива», — воскликнул кардинал, — «с такой сильной верой, что нетрудно было заметить, вера эта, по крайней мере, наполовину продиктована тем, что кардиналу необходимо было застать эту женщину в живых». «Я всегда замечал», — добавил он, — «что чем больше страдает тело, тем более стойко держится душа». «Так вот, монсеньор», — сказал Латиль, — «ее заточили». В мире, где и находятся сейчас ее кости, если не ее плоть. — А ты знаешь, где это? — Инпассе, — с живостью спросил кардинал. — Где этот мир? Ее соорудили специально монсеньор. В углу двора обители кающихся девиц. Это могила, которую замуровали за несчастной. Видеть ее можно было через решетку, а еду и питье ей давали между прутьями. «И ты ее видел?» — спросил кардинал. «Видел, монсеньор. Детям позволяли бросать в нее камнями, как в дикого зверя. И она рычала, подобно дикому зверю, повторяя, «Они лгут! Убивала не я, а те, кто поместил меня сюда!» Кардинал поднялся. «Нельзя терять ни минуты!» — воскликнул он. «Мне нужна эта женщина!» Он обернулся к Латилю. «Поправляйтесь, мой друг!» а когда поправитесь, можете не беспокоиться о своем будущем. — Черт возьми! — С таким обещанием, — сказал раненый, — я непременно поправлюсь, монсеньор. Но, — добавил он, — пора. — Пора что? — спросил Ришелье. — Закончить нашу беседу, монсеньор. — Я чувствую, что слабею, и... Да уж не умираю ли я? И он со вздохом уронил голову на подушку. Кардинал, посмотрев кругом, увидел небольшой флакон, должно быть, с сердечным лекарством. Налив несколько капель в ложечку, он дал их проглотить раненному. Тот открыл глаза и снова вздохнул, на этот раз с облегчением. Тогда кардинал приложил палец к губам, предписывая латиру молчание. Закрыл голову капюшоном и вышел.